Натуживаясь и багровея, солнце плюхнулось за станичное кладбище. И следом за мною по хворосту голубезной заклубились сумерки. Паром привязан к причалу. Лиловая вода квохчет под исподом, приплясывая к обочись, стонут в включенных вёсла. Паромщик черпалом скребёт по замшевшему днищу, выплёскивает воду. приподымая голову, глянул на меня косо прорезанными, желтоватыми глазами, буркнул нехотя. — На тот бок правишься. — За раз поедем, отвязывай причал. — Угребем мы двое. — Надо бы угресть. Ночь спущается. А народ то ли подойдет, то ли нет. Подсучивая шаровары, снова глянул на меня. спросил а Лежу я не свойский ты человек не из наших краёв Откель Бог несёт иду домой из армии Паромщик скинул фуражку кивком головы отбросил назад волосы похожие на витое кавказское серебро с чернью подмигивая мне ошчерился единый зубы Так же идёшь «По отпуску. Аль, потаённо. Демобилизованный. Вот мы и спустили». «А-а. Ну что ж, дело спокойное. Сели за весла. Дон, играючи поволок нас к затопленной молодой поросли прибрежного леса. А шершавое днище парома сухо чешется вода».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 Особочись потянулся к лесу. И с полчаса прибило нас к затопленным вербам. Вёсла обломались, в уключине обиженно светился расщеплённый обломок. В пробоину хлюпая сочилась вода. Ночевать перебрались мы на дерево. Старомщик, окарачив ветку ногами, сидел рядом со мной, попыхивал глиняной трубкой. говорил, прислушиваясь к пересвисту гусиных крыльев, резавших над головами вязкую тину. Идёшь ты к дому, к семье. Мать тебя ждёт, сынок, кормилец вернётся. Старость её пригреет. А ты должно близко к сердцу не принимаешь того, что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 А сколько их каждому приходится переносить. Иная баба пойдёт рыбу и прождавит желчь. У худо хлебаев а в ней горечи подобная. А так вот и я живу. Только хлебать-то припадает самой горечью. Иной раз Терпишь, терпишь, да и скажешь. Жизнь, а жизнь, а когда ты похужеешь? Ты человек не свойский, посторонний. Вот ты и обсуди умом, в какую петлю мне голову просовывать. Ах. Есть у меня дочь, Наташка. В нынешний год идет ей семнадцатая весна. Вот она и говорит. Гребосно мне с вами, батя, за одним столом есть. Как погляжу я на ваши руки, так сразу вспомню, что этими руками вы, братов, побили. Из души рвать меня тянет. А? А этого она, сучка, не понимает, Через кого всё так подевалось? Да всё через них же, через детей. Женился я молодым, баба мне попалась плодющая. Восьмерь их голопужих нажеребила, а на девятом скопытилась. Ну, родить-то родила. Только на пятый день в домовину убралась. На горячке. Остался я один, будто кулик на болоте.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 Ивана. Он этот в матью зародился. Ростом низенький, туужестый. Волосы русявые, аж нить белёсы, а глаза карие. Не белесые, И был он на меня самый коханый. Самый желанный. Даниил назвали его. А остальные семеро ртов, девки, лебятёнки малые. Выдал я Иванову зятя на своём же хуторе. И вскоре родилось дитя у него. Данилу тоже было начинал со женить, но тут наступило смутное время. Получилось у нас в станице против советской власти восстание. Тебегает на другой день ко мне Иван. "Давайте", говорит батя, "уходить к красным".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 Пригоняют в хутор 9 человек пленных. И Данилушка. Голубь мы, любий, с ними. Провели их по площади к Сотинному. Казаки на улице высыпали, шумят. Побить их, гадов. Как выведут с допроса, крои в нашу силу. Стою я промеж них, колени у меня трясутся. Но, видимостью не подаю. что жалко мне сына. Данилушка-то. Поведу глазами я так в стороны, вижу, шепчутся казаки и головами на меня кивают. Подошел ко мне вахмистер Аркашка. Спрашивает. — Ты что же, Микешара, будешь коммунов бить? — Буду. — Злодеев таких-сяких. — Ну, на тебе штык.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 а попереди Данила мой глянул я на него и захолодала в меня душа голова у него вспухла как ведро будто свежевываренное кровь комом спеклася перчатки пуховые на голове чтоб не по голому месту били кровью напиталися они и к волосам присохли Это их дорогой к утору. Билли. Идет он по сенцам. Качается. Глянул на меня. Руки протянул. Хочет улыбнуться. А глаза в синих подтеках. Один кровью заплыл. Ах. Понял, я тут. Ежели не вдерью его, то убьют меня свои же хуторные. Останутся малое дети гойкими сиротами. Поравнялся он со мной. Батя говорит: "Родной мой, обращай". Слёзы у него. Кровь по щекам смывают, а я на силу руку поднял, будто окостенел. В кулаке у меня штык зажатый. Вдарил я его тем концом, который на винтовку надевается, вот в это вот место. Вдарил повыше уха. Он как крикнет.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 кинулся я в улечко бежать, глянул в сторону. Увидал, как Даневушка моего по земле катают. Воткнул ему: "Вах, мистер, что и к горло?" Он только Внизу под напором воды хрустнули доски парома. Слышно было как клинула вода, а верба дрогнула и тягуче заскрипела. Микешаре потрогал ногою вздыбившуюся корму, сказал, выбивая из трубки жёлтую метелицу Искра. Утопает наш паром. Завтра придётся до полудня дневалить на вербе. А вот случай какой выпал. Долго молчал, потом понижая голос, глухо заговорил: Меня за это дело старшие рядники произвели. Много воды в донау утекло с той поры. А до сих пор вот ночми иной раз. Слышу, как будто кто хрипит. Захлёбывается. Когда как бежал, слышал Данилушкинта хрип. Вот она, совесть. Не убивает. До весны держали мы фронт против Красных, потом соединился с нами генерал Секретев и погнали Красных за Дон в Саратовскую губернию. Я человек семейный, а от службы никакого послабления не дали, потому что сыны в большевиках. Дошли мы до города Балашова, А Ивана, сына старшего, ни слуху, ни духу. Как прознали казаки, чима их ведает, что Иван от красных перешел и служит в тридцать шестой казачьей батареи. Грозились хуторные. Ежели попадем, где Ваньку? Душу вынем. Заняли мы одну деревню, а тридцать шестая там. — А. Нашли моего Ивана, скрутили и приводят в сотню. Тут его люто избили, казаки, и сказали мне, они его в штаб полка. Штаб стоял в верстах в двенадцати от этой деревни, дает мне сотен и бумагу и говорит, а сам в глаза не глядит. Вот тебе, Микиша, рабумага. Ани сына в штаб. С тобой надёжней. А тот цаон не убежит. И вразумел тут меня, Господь. Да дался я. К тому, они меня в конвой назначают. Думают, что пущу я сына на волю, а после его словят и меня убьют. Прихожу я в ту хату, где содержали Ивана под арестом. Говорю страже: "Давайте. Арестован. Я его поганю в штаб". "Бери, говорят". "Да мне жалко". Накинул Иван шинель на плешко. На шапку покрутил-покрутил в руках и кинул на лавку. Вышли мы с ним за деревню на бугор.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 Не нажился я на белом свете. Упал посередине дороги и, и, и в землю мне поклонился до трех раз. А. Я ему и говорю на это. Дойдем до еров, сынок. Ты беги, а я, для видимости, след тебе стрельну раза два.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 махает. Отпустил я его, сожжён на двадцать, потом винтовку снял, встал на колено, чтоб рука не дрогнула, и вдарил в него, в зад. Микки Шара долго доставал кисет, Долго высекал кресалом огня, закуривал плямкой губами. Пригоршнь не рдел труд. На лице поромщика двигались скулы. А под напухших век косые глаза глядели жёстко и не раскаенно. Ну вот. Потянул он вверх, заряча пробегся жон 8. Руками за живот хватается. Ко мне обернулся. Батя, за что? И упал. Ногами задрыл. Бегу к нему, нагнулся. А он глаза под лоб закатил. И на губах пузырями крови. Я думал, помирает. Но он сразу привстал и говорит: "А сам руку мою рукой лапает. Батя, у меня и детёй жена. Голова в родни у набок. Опять упал. Пальцами зажимает руку. Да ну где ж там? Кровь-то так сквозь кровь пальцев и хлыбыщет. закрехтел. Лёх на спину строго на меня глядит. На языку ж костенеет. Хочет что-то сказать, а сам всё. Брате, б- б- ба, те. А? Слеза у меня пошла из глаз. И стал я ему говорить: Прими ты, Ванюшка, за меня Мучинский венец. У тебя жена с детем, а у меня их семеро по лавкам. Нежели б пустил я тебя, меня б убили казаки. Дети померу пошли бы кресторанничать. Немножко он полежал и помер. А руку мою в руке держит.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 Сядой волос всего обметал. Кусочком зарабатываю. Ни днём, ни ночью покоя не вижу. Ани. Э, к примеру, хоть бы Наташка, дочка. И говорит: "Ребос, на с вами, батя, за одним столом ось". Ага. Ну как мне, возможно, это теперь речь переносить? Сели се в голову. глядит на меня поромщик Микешара тяжким стоячим взглядом за спиной его кочерявица мутный рассвет на правом берегу в чёрной топне удлатых тополей утиное кряканье переплетается с простуженным и сонным криком микешара шорт परौ हज